Свои. А износнули, то и дело прикрикивал он на лошадей, на хвосты и крупы которых он все время косился, как машинист на манометры. Но лошади везли, как все лошади на свете, то есть коренник бежал с прирожденной прямотой бесхитростной натуры, а пристежная казалось, непонимающему отъявленной бездельницей, которая только и знала, что, выгнувшись лебедью, отплясывала в присядку под бренчание бубенчиков, которая сама своими скачками подымала. Николай Николаевич вез востобойникову корректуру его книжки по земельному вопросу, которую ввиду усилившегося цензурного нажима издательство просило пересмотреть. «Шалит народ в уезде». Говорил Николай Николаевич, в Паньковской волости купца зарезали, у Земского сожгли конный завод. Ты как об этом думаешь? Что у вас говорят в деревне? Но оказывалось, что Павел смотрит на вещи еще мрачнее, чем даже цензор, умерявший аграрные страсти Воскобойникова. За да, что говорят? Распустили народ. Баловство говорят. С нашим братом нечто возможно. Мужику, дай волю, так ведь у нас друг дружку передавят, истинный господь. А и заснули. Это была вторая поездка дяди и племянника в дуплянку. Юра думал, что он запомнил дорогу и всякий раз, как поля разбегались вшить, их тоненькой каемкой охватывали спереди и сзади леса, еле казалось, что он узнает то место, с которого дорога должна повернуть вправо, а с поворота показаться и через минуту скрыться десятиверстная кологривовская панорама с блещущей вдали рекой и пробегающей за ней железной дорогой. Но он все обманывался. Поля сменялись полями, Их вновь и вновь охватывали леса. Смена этих просторов настраивала на широкий лад. Хотелось мечтать и думать о будущем. Ни одна из книг, прославивших впоследствии Николая Николаевича, не была еще написана. Но мысли его уже определились. Он не знал, как близко его время. Скоро среди представителей тогдашней литературы, профессоров университета и философов революции должен был появиться этот человек, который думал на все эти темы и у которого кроме терминологии не было с ними ничего общего. Все они скопом держались какой-нибудь догмы и довольствовались словами и видимостями. А отец Николай был священник, прошедший толстовство и революцию и шедшие все время дальше. Он жаждал мысли откровенно вещественной, которая прочерчивала бы нелицемерно различимый путь в своем движении и что-то меняла на свете к лучшему, и которая даже ребенку и невежде была бы заметна, как вспышка молнии или след прокатившегося грома. Он жаждал нового. Юрий хорошо было с дядей, Он был похож на маму. Подобно ей, он был человеком свободным, лишенным предубеждения против чего бы то ни было непривычного. Как у нее, у него было дворянское чувство равенства со всем живущим. Он так же, как она, понимал все с первого взгляда и умел выражать мысли в той форме, в какой они приходят в голову в первую минуту, пока они живы и не обесмыслятся. Юра был рад, что дядя взял его в дуплянку. Там было очень красиво, и живописность места тоже напоминала маму, которая любила природу и часто брала ел с собой на прогулки. Кроме того, Юре было приятно, что он опять встретится с Никой Дудоровым, гимназистом, жившим у Воскобойникова, который, наверное, презирал его, потому что был года на два старше его, и который, здороваясь, силой дергал руку книзу и так низко наклонял голову, что волосы падали ему на лоб.